Глава шестая. Встретившись лицом к лицу со злом в виде родственников, я больше не дергаюсь. Тихо спрашиваю мужа, «А кто мне эти люди?» Он резко разворачивается в мою сторону, смотрит пристально и чуть свысока. Эх, не верит. Уверен, что я насмехаюсь. Хотя ирония вряд ли свойственна Анне. Создается ощущение, что она была слабой и ведомой. «Это твой дядя, его жена и их дочь». — отвечает генерал, но в его голосе проскальзывает легкое раздражение. «Я стараюсь выглядеть нейтрально. Незачем вызывать лишние подозрения. А муж видит среди гостей знакомого и поднимается. Направляется ему навстречу, чтобы поговорить. Между тем, Стряпчий произносит вступительную речь. Но все это не очень интересно. Мне тут светит только клочок земли с сорняками. А ко мне уже спешит кузина» имени которой я, естественно, не знаю. Видимо, злая тетка послала ее потрепать мне нервы. Девица мерзенько улыбается и присаживается во второе кресло. «Анна, бабушка Гладис отличалась необыкновенной добротой. Несмотря на подлые проделки, она выделила тебе целый пустырь. Ты можешь построить там приют для кошек. Говорят, после развода женщинам необходимо безобидное увлечения». Кузина насмехается, но ее слова наводят меня на интересную мысль. Женщины ведь могут заниматься бизнесом. Неправильно расценив мой заинтересованный взгляд, девица радуется. Подумай на досуге. Еще ты можешь поставить там палатку и гадать за деньги, а золотишься. Стесняюсь спросить, как ее зовут. И еще приходит мысль, что сообщать о потере памяти родственникам не следует, а то и пустыря лишат. Девица кокетливо смотрит на генерала Грехема, беседующего со знакомым. Сцепляю руки на коленях, а Стряпчий начинает зачитывать завещание. Насколько я разбираю из услышанного, лорд Майрош — старший сын. Львиная доля достается ему. Стряпчий перечисляет имущество покойной бабушки, и я давлю желание пораженно присвистнуть. Да чего же богатой дамой она была? Представляю, какие тут делались ставки». Какими способами убирались конкуренты? Кузина качает ножкой в изящной туфельке и самодовольно улыбается. Я внимательно слушаю. Дальним родственникам достаются лишь крохи, а тот самый пустырь уходит в компаньонке старой леди Майрош. Я приподнимаю брови. И последнего клочка лишили Анну. Обидно. «Кажется, ты совершенно напрасно притащилась сюда», — Смеется кузина, — Слегка повизгивает удовольствие. Наверное, и правда напрасно. Пожимаю плечами, обдумывая возможность найти работу. Обычную работу. секретарем, например. И еще я могу устроиться продавщицей, кассиром, библиотекарем. Уверена, возможностей множество. Стряпчик кашляет и продолжает. Леди Майрош внесла в завещание несколько правок перед самой смертью. По залу пролетает встревоженный гул. А дядя от чего-то смотрит волком. Жена что-то злобно шепчет ему на ухо, и оба страшно волнуются. Я расправляю складочки на юбке. Думаю купить газету с объявлениями. По пути видела из окна машина киоски. У меня больше нет уродливых ожогов. Все остальное решаемо. Леди Майрош оставила своей внучке Анне грехам, в девичестве Анни Майрош особняк на Королевском проспекте. К леди Грэхэм переходит земля, на которой стоит дом, сад, а также вся мебель и все имущество, хранящееся в доме. ⁇ Замираю. С лица кузина сползает улыбочка. Дядя с теткой подскакивают со своих мест и некрасиво открывают рты. «Это ⁇ Это какой-то обман! ⁇ кричит лорд Майрош. ⁇ Увы, милорд. Леди Майрош вызвала меня перед смертью и внесла в завещание изменения. Свидетелями выступили ее компаньонка Мисталь и Леди Шейс. Поздравляю вас, Леди Грехом. Стряпче обращается уже ко мне. Да, бабка совсем спятила, шипит кузина. Такой домище отдать. Она подскакивает с кресла и топая каблуками идет к родителям. Кашусь на мужа, который выглядит приятно удивленным. Его глаза насмешливо блестят. Поздравляю, смеется он приближаясь. «Разведёмся и съедешь на Королевский проспект. Содержание назначу тебе чуть больше, чем обычно принято». А меня затопляет радостью. Такой неожиданный сюрприз. «Мы будем судиться!» Склочная тетя подает голос. «Хочу уйти отсюда», — говорю супругу. «От этих людей у меня болит голова». Но прежде следует уладить кое-какие формальности. Ко мне подходит стряпчий, И снова поздравляет с неожиданным наследством. Я жду вас завтра в своей конторе, чтобы все официально оформить, говорит он, и достает из кармана пиджака продолговатую карточку. Возьмите мою визитку, леди Грехом. Улыбаюсь и запомнив фамилию Стряпчева, прячу визитку в сумочку. Леди Гладис Майрош оставила мне некоторые указания на ваш счет. На первых порах вам понадобится защита и поддержка. «Вы ведь понимаете?» Боковым зрением замечаю, что муж опять встретил кого-то знакомого, и они увлеченно разговаривают. Мне не нравится, что он везде сопровождает Анну, как несмышленную. «Я обязательно зайду, господин Роммер», — киваю. Как только Стряпча отходит, на него сразу налетают родственники Анны. Как куршуны прямо. Что-то гневно требуют, возмущаются. Мужчина поднимает руки ладонями вперед, резко отвечает. Мне становится любопытно, почему бабушка внесла в завещание правки. Надеюсь, завтра господин Ромер прояснит этот вопрос. Ко мне тоже подходят незнакомые люди с поздравлениями. Я делаю вид, что узнаю всех. Вежливо благодарю. Маленькими шажками двигаюсь к генералу. Пусть спасет меня сегодня, так уж и быть. А дальше я начну осваивать местный быт самостоятельно. Под ненавидящими взглядами рошей мы гордо покидаем особняк.